Братья доульш двое чреворожденных мальчиков, которые хотя и произошли от женщины невеликой ростом, имеют массивное телосложение. Их мать, мама доульш содержит распивочную в южных трущобах и с этого места заправляет процветающей преступной империей, сдерживаемой лишь наличием ее предполагаемого работодателя мистера Педжа. Все трое не желают мистеру Педжу ничего хорошего. А вот исполнится ли их желание видеть его мертвым, покажет лишь течение времени.